Глава первая. Орелоу. Чайки неистовствовали на берегу, когда с вершины посыпались камни. Вместе с волной каменной осыпи вниз мчалась раскрасневшаяся от бега Эйвен. Ни один сельчанин не решился бы срезать дорогу, спускаясь прямо со склона, даже смелая и ловкая Эйвен, если только дело было несрочное. Несколько человек бросили веревки и сети, но улыбки с их лиц не исчезли. Они практически всегда улыбались, практически всегда. «Инспектор!» — крикнула Эйвен, отдышавшись и восстановив равновесие. «Инспектор тальцев идет сюда, проверять Арилоу». Люди переглянулись, и вот уже от хижины к хижине полетели известия. Эйвен тем временем побежала дальше, к основанию скалы оставляя следы в рыхлом песке. Поднявшись по веревочной лестнице, она отодвинула плетенную камышовую занавеску и вошла в пещеру. Традиции и предания хитроплетов гласили, что пещеры — священные места. Это опасные устья, ведущие в мир мертвых, богов и раскаленных добила, медленно бьющихся горных сердец. Если тебя сочтут недостойным, тут же схватят зубами сталактитами. Семья Эйвен заслужила право жить в пещерах, но лишь благодаря Арилоу. Через несколько мгновений Эйвен уже взволнованно беседовала с матерью. Настоящий военный совет, однако, глядя на их улыбки, поверить в это было трудно. Что он намерен с ней делать? Напряженный взгляд мамы, Говри, Пылал яростным огнем, однако ее рот все еще был изогнут кривой улыбкой. Пухлая нижняя губа говорила об упрямстве и душевном тепле. Как инспектор экзаменует скитальцев? Говорят, он хочет оценить ее, все записать, проверить, как она умеет управлять своими способностями. Улыбка на губах Эйвен напоминала ножевой надрез. За годы охоты за жемчугом кораллы оставили на ее лбу шрамы, чем-то походившие на следы птичьих лапок. Надо всем рассказать. Жители деревни переживали за Арелоу, ведь она была их гордостью и отрадой, их госпожой-скиталицей. Скитальцы рождались только на острове Чаек, да и то довольно редко. По пальцам можно было пересчитать тех, кто пришел из других земель, Зато каждый в почете, однако среди хитроплетов их почти не осталось. 200 лет назад, во время Великой войны, многие хитроплеты-скитальцы погибли. Вот уже полвека в племени Орелоу такие вообще не рождались. За молодыми скитальцами закрепилась дурная слава. Увлеченные далекими землями, они прекращали заботиться о своих телах а подчас просто забывали о них. Никто не тревожился, когда замечал, что ребенок не усваивает знания или не обращает внимания на свое окружение, ведь это было верным признаком появления нового скитальца, пока еще не привыкшего возвращать разум в тело. Когда в деревне родилась девочка, у которой проявились все признаки необученного скитальца, судьба поселения в одночасье изменилась. Отныне жизнь обитателей деревни перестала зависеть от количества выловленного жемчуга или числа проданных украшений из ракушек. Соседний городок неохотно снабжал их едой на зиму, потому как было решено, что когда их собственная госпожа-скиталица отойдет от дел, ее место займет Арилоу. Теперь в деревню прибывали те, кто желал взглянуть на девочку. Они щедро платили за еду и жилье, равно как и за сувениры, на память о визите к единственной скиталице хитроплету. Орелоу превратилась в знаменитую диковинку наподобие двухголового теленка или белоснежного ягуара. Если среди селян и был кто-то, кто сомневался, стоит ли ею гордиться, то посторонние никак не могли этого знать. Ведь на людях все без исключения хитроплеты говорили о девочке с неиссякаемым обожанием. Сейчас Орелоу нужно было отыскать и приготовить к приходу гостей, надеть лучший наряд, вычесать колючки из волос, а лицо напудрить мелом со специями. О том, сколько в запасе оставалось времени, никто не знал. Ближе к вечеру в люльку на вершине горы осторожно забрались двое мужчин, и шестеро юношей-хитроплётов внизу принялись вращать ворот, опуская их. Инспектором оказался тот, что был выше ростом. Многие скитальцы учились жить в родном теле, но некоторые так поздно осознавали собственную оболочку из плоти, что уже никогда не чувствовали себя в ней уютно. Перспектива сбивала их с толку, им не нравилось, что впереди, Маячит прозрачный кончик носа, что не получается видеть все тело целиком, и его нельзя направлять силой мысли. Такие скитальцы нередко зависали вовне, чуть позади или сбоку, отслеживая себя и управляя жестами. Правда, держались они словно деревянные, и этот человек исключением не был. Его седые волосы были собраны в косичку, а выбившиеся пряди томились под зеленой треуголкой. Глаза цвета ореха — обычное дело для человека его происхождения. Островитяне по большей части были смешанных кровей. Больше двухсот лет назад на остров Чаек приплыли поселенцы-всадники, и за это время, конечно, успели смешаться с местными племенами. Пришлая кровь преобладала, особенно в жилах зажиточных горожан, как, собственно, и этого человека. Необычным казалось то, что его глаза слегка косили влево, и то, что он не моргал и не смотрел, куда идет. В общем, это и был тот самый инспектор скитальцев. Его низкорослый и более молодой спутник тоже напоминал скитальца, правда, совершенно в другом смысле. В отличие от инспектора, он непрерывно дергался, То за шляпу схватится, то за поручень. Всякий раз, когда люльку потряхивало, он переминался с ноги на ногу, и его шатало из стороны в сторону. В кожаном конверте у него под мышкой шелестели бумаги. У юноши был круглый выступающий вперед подбородок. В оттенке кожи просматривалась свойственная всем всадникам бледность, а светлые карие глаза пристально следили с опасной высоты за проплывающей внизу землей и причудливым узором обращенных к небу лиц. Этот безупречного вида юноша явно прибыл из города. Как и многие островные чиновники, он был одет с иголочки и обут с колокольчика, еще один памятный след вторжения всадников. Много веков назад на родных равнинах знатные члены коневодческих кланов обозначали свой статус размером шпор. Однако с некоторых пор власти имущие больше не вели войска в бой верхом на коне, а писали законы и ворочали кипами бумаг. Даже мелкие чинуши вместо шпор подвешивали к каблукам колокольчики. Почетные шпоры звенели не хуже обычных и к тому же не цеплялись за ковры и подолы дамских платьев. Звали юношу Минхард Прокс. И он уже не первый раз задавался вопросом, нельзя ли подыскать другой официальный пост, менее престижный, чем помощник инспектора скитальцев, но который не подразумевает поездок по горным тропам в запряженных козлами тележках, спусков со скал, в проваленных люльках и общения с хитроплетами. От последнего у Прокса словно от прикосновения ножа шевелились волосы на затылке. Снизу на него взиралось полсотни лиц, и все они улыбались. То, что они улыбаются, еще не значит, что ты им нравишься, напомнил себе Прокс. Улыбки в буквальном смысле сияли, так как почти все хитроплеты украшали свои зубы крохотными пластинками из ракушек, металла или сверкающих самоцветов тают ли эти улыбки, сменяясь суровыми минами, когда чужаки покидают деревню. Страшнее, впрочем, оказалось представить, как эти улыбки остаются на лицах, даже когда всякая нужда в них отпадает. Сельчане сидят, гуляют, спят и улыбаются, улыбаются, улыбаются. В старину, еще до того, как прибыли поселенцы, эта улыбка вызывала уважение. Хитроплеты выступали как миротворцы, послы между племенами и даже говорили от чужого имени с вулканами. Неудивительно, что они единственные вышли встречать всадников не с копьями, а с улыбками. Хитроплеты помогли поселенцам, снабдив их множеством советов по выживанию на острове. Они предостерегли новичков от строительства города в скорбной лощине, В ущелье между повелителем облаков и его братом, вулканом Копьеглавом. Ибо эти двое соперничали за любовь Скорбелы и в любой миг могли пробудиться и продолжить борьбу. Однако плодородные земли у реки так и манили. Всадники пренебрегли советом и построили в скорбной лощине крупный город. Вскоре стали пропадать горожане. Лишь когда исчез 30-й или около того, все узнали правду. Оказалось, людей похищали и убивали улыбчивые хитроплеты. Они поступали так из лучших побуждений. В конце концов, весь город мог однажды сгинуть под пятой озлобленных гор. А сделать так, чтобы они и дальше дремали в спокойствии, полагали хитроплеты, можно лишь единственным способом. Вылавливать одиноких горожан, прятать их в горных храмах в гуще джунглей и приносить там в жертву. Когда всплыла правда, разгневанные поселенцы спалили города хитроплетов, разрушили храмы и перебили прорицателей и жрецов. От хитроплетов отвернулись даже соседние племена. Их вытеснили к западной окраине острова, на обманный берег, чтобы там они отныне и выживали как могли. Как только люлька коснулась земли, передние ряды встречающих нетерпеливо подались вперед. — Ты нужный посох. Купи посох. Несколько ребятишек сжимали в руках длинные вдвое выше их самих палки. «Гулять резон — Гулять ризон. Привет, господин, — позвала одна из девушек в задних рядах. — Вы, обладай, женщина, супруга, дочка. А не люби украшения, купи подарок она. Гостей обступили со всех сторон. Раскрасневшийся Прокс начал боком протискиваться сквозь руки, протягивающие ему ракушечные серьги, отделанные бисером шкатулки и картинки на пальмовых листьях, какие сжигали в дар предкам. Щегольски одетый коротышка, он казался тучным и выглядел глупо в толпе невысоких и жилистых хитроплетов. Видя улыбки, Слыша напевные призывы что-нибудь купить, ощущая, как его, здороваясь, хватают за руку, он в то же время слышал, как потрескивают, подобно искрам в сухую жару, нотки отчаяния, и такое же чувство наполняло его самого. Толпа быстро сообразила, что чужаков лучше не задерживать, и слаженно решила проводить их в сердце деревни, Корелоу, Единственной и драгоценной скиталицы. «Сюда, сюда!» — живая волна, что захлестнула поначалу и чуть не сбила с ног, Теперь несла их. Гостей вели, направляя дружескими хлопками по спинам, Подталкивая к пещере. Внутри висели складчатые, похожие на грязные льняные полотна, сталактиты. Прокс поднялся по ветхой веревочной лестнице, следом за инспектором. Камышовая занавеска отодвинулась в сторону, и сильные руки помогли гостям подняться во мрак, полный голосов и, как думалось Проксу, улыбок. Снаружи девочка махнула рукой, украшенной по всей длине ракушечными браслетами, и поспешила смехом унять разочарование. Видали их, эти старые грозные лица? Губы женщин оставались смешливо растянутыми, но глаза суровые и озадаченно взирали на камышовую занавеску. Чужаки, похоже, никогда не улыбались. Какое-то время семья так сильно хлопотала, что Прокс не мог за ними уследить. Мать семейства постелила циновки, подала ломтики сушеной рыбы и не забывала без конца наполнять ромом пиалы из кокосовой скорлупы. Мадам Говри, произнес инспектор низким терпеливым тоном. «Я опасаюсь, что мы более не можем злоупотреблять вашим гостеприимством, если хотим засветло вернуться в погожий». Стоило хозяйке заикнуться о том, что гости могут заночевать прямо тут или в одной из хижин, как по телу Прокса пробежал холодок недоверия. «За ночлег, несомненно, возьмут плату». Не исключено, что хозяева и так заранее договорились задержать гостей, а после содрать долю с того, кто их приютит. «Простите, я вынужден настаивать». Голос инспектора звучал как «неживой», а буква «С» шуршала, словно у него болел язык. Этим он снова выдал себя, показав, что в собственном теле ему неуютно. «Что ж, хорошо, я позову ее». Хатин. Прокс слегка изумился, разве нужную им девочку зовут не Арилоу? Мгновением позже он сообразил, что это еще один член семьи, который и приведет ребенка. Должно быть служанка или старшая сестра. И правда, из мрака смежной пещеры к ним вышли две девочки. Какое-то мгновение Прокс пристально смотрел на одну из них. Ее лицо было покрыто меловой пудрой, брови окрашены золотой пыльцой, а волосы, в которые вставили синие перышки калибри, напомажены воском. Прокс догадался, что это и есть Арилоу. «Ей больше тринадцати не дашь», — подумал он. «Нас предупредили, что эта скиталица не обучена и совсем не умеет контролировать способности. Девочку можно было бы назвать очень красивой, если бы не странная мимика. Ее щеки надувались без видимой на то причины, словно Орелоу катала во рту невидимые вишни. Вторая девочка помогла ей сесть на циновку, и тут же мать провела пальцем по виску Орелоу возле невидящего серого глаза. Пиратские глаза с гордостью объявила мама Говри. Прокс недоумевал, как можно хвастать пиратами в своей родословной, Достаточно было взглянуть на рот девочки, и сразу установилось понятно, что она и впрямь гордость деревни. Почти каждый зуб украшен идеальным крохотным кружочком лазурита с вытравленной на нем спиралью. У той, что привела ее, лишь несколько передних зубов были украшены матовым кварцем, почти невидимым на фоне эмаль. «С вашего разрешения». Гася энтузиазм, Говри произнес инспектор. «Мы потолкуем Сарилоу едине. Инспектор с Проксом остались наедине с девочкой, если, конечно, не считать младшей спутницы, назначенной госпоже в помощнице. Когда ее попросили удалиться, она, не двигаясь с места, взглянула на гостей. Улыбка дрогнула, но не сошла с лица, и в конце концов ей все же позволили остаться. Госпожа Арилоу. Инспектор опустился перед ней на колени. Теплый ветерок пробрался в пещеру, теребя перышки в волосах Арилоу. Она сидела неподвижно, словно не замечая присутствия инспектора. Меня зовут Реглан Скейн. Мое тело сейчас сидит перед вами, а вы где? Не спрашивая разрешения, помощница Арилоу взяла ее позолоченную руку в свою маленькую и смуглую и зашептала ей на ухо. После небольшой паузы веки Арилоу чуть опустились, прикрывая серые глаза, как внезапно налетевшие тучи, отбрасывающие тень на землю. Помедлив немного, будто раздумывая, она раскрыла рот и заговорила. Но услышанное не было словами. Прокс пораженно напрягал слух, пытаясь разобрать звуки, долетающие из слюнявого рта Арилоу. Их будто смыло в море, и обкатала волнами до абсолютной гладкости и бессмыслия. Он поразился не меньше, когда поток звуков сменился внятной речью. «Я исполняю поручение для деревни, мастер Скейн. Сейчас я нахожусь за много миль отсюда и слежу за штормом. Вернуться смогу лишь через несколько часов». Прокс не сразу сообразил, что говорит вовсе не Орелоу, говорила ее маленькая помощница, и ему стало, наконец, ясно, от чего она не спешила покидать пещеру. Несмотря на живой разум, языком Арилоу владеть не научилась, на что среди хитроплётов сетовали многие. Должно быть, помощница приходилось ей младшей сестрой, которая за много лет пообвыкла и научилась переводить невнятную речь. Слова из ее уст Звучали холодно и властно, и Проксу на секунду почудилась, не пробивается ли через кроткого маленького толмача голос самой Орелоу, ее личность, которая заполняет этот сосуд, словно серебристый поток реки, узкая руслица. Примечание. Толмач. Старинный. Переводчик. Конец примечания. Тогда не станем отзывать вас немедленно. Скейн учел уверенный тон Орелоу, и говорил с ней уже не как с ребенком, а как со взрослой. «Вы видите шторм? Где вы? Я у ледяного мыса, вижу тучи, что набились в волосы клык горы. Мне необходимо задержаться, чтобы удостовериться, но думаю, буря будет здесь к завтрашней ночи». Ледяной мыс лежал где-то в полусотни миль отсюда, С него были видны морские просторы и поднимающийся в небо столб пара, а под ним сам островок Клык-гора, очертаниями похожий на осевший пирог. Клык-гора — один из самых воинственных вулканов, и в окружающих ее смрадных трепещущих джунглях обитали одни только птицы. Дурной нрав горы магнитом притягивал к вершине тучи. А ведь хотели быстренько проверить девчонку и убраться во свояси, уныло подумал Прокс. Прогулка по скалам и в сухую погоду была небезопасна, а в дождливую просто пугала. Красный камень таял, как шоколад, и стекал, извиваясь по обрывам. Судя по всему, они надолго застрянут в этой глухомане. «Вы понимаете, что я прибыл оценить ваши способности и все, чему вы научились в школе скитальцев?» — произнес Скейн. «Завтра вы должны быть готовы». «Понимаю, буду готова». В этот момент в полумраке пещеры мелькнула крупная бархатисто черная бабочка. Бесцеремонно и дерзко она уселась на припудренную щеку Орелоу. Девочка даже не вздрогнула, а насекомое расправило у нее под глазом крылья, показав усики того же цвета ляпис лазури, что и перья в волосах Орелоу. Прокс взирал на это с неожиданным благоговением. Быть может, это знак? Девочка с мраморным лицом и бабочкой на щеке. Прокс повидал много скитальцев, но в этой девочке, спокойно сидящей, словно оракул в своей океанской пещере, ощущалось нечто мифическое, казалось, из всего смешения местных кровей некая божественная длань отобрала самое лучшее и наградила им это дитя, которое и без того выглядело необычно для хитроплетов ровно столько пиратской крови, чтобы у нее были серые глаза, смуглая кожа, высокие и утонченные скулы, которые придавали ей мрачноватый флер непохожести. Даже если бы вся деревня исчезла, а она осталась, мир точно не оскудел бы. Мы вернемся вскоре после рассвета, да прибудет с вами удача, и да хранит она вас от тумана. Оставим вас пока одну. Скейн поднялся на ноги, и Прокс последовал его примеру. И пока с его колен длинным прутиком взбивали пыль, он позволил себе еще раз взглянуть на госпожу Скиталицу. Она так и смотрела перед собой, словно взглядом охватывала бушующие и грохочущие небеса и море.